Еще один опыт, самый наглядный и разительный по своим результатам. В числе солей, оказавшихся необходимыми для питания растения, находится и соль железа. Она входит в состав золы растения, можно сказать, в ничтожном количестве. При воспитании растений в воде эта соль одна не может быть употреблена в виде раствора, потому что образует с другим телом также необходимым для питания растений с фосфорной кислотой, нерастворимый в воде осадок. Этот нерастворимый белый осадок мы взмучиваем в жидкости так, чтобы он попадал на поверхность корней. Берем несколько банок. Одни с совершенно прозрачным раствором, следовательно, не содержащим железо. Другие с легкой мутью вследствие присутствия железной соли. Воспитываем в каждой из них по одному растению. Положим маиса, и по прошествии двух-трех недель уже замечаем резкую разницу. Между тем, как в полной питательной жидкости получится растение нормальное, которое будет цвести и принесет початок со зрелыми зернами, в первой жидкости оно произведет несколько узких, хилых листьев и затем погибнет. Притом эти листья представят замечательную особенность. Первые, два-три, будут обыкновенного зеленого цвета, следующие же за ними окажутся совершенно бесцветными, белыми. Ясно, что отсутствие железа остановило развитие растения и вызвало особенное болезненное проявление – так называемую бледную немочь. В справедливости этого заключения можно убедиться следующим простым опытом. Стоит только к раствору, не заключающему железа, прибавить этой соли, и болезненные проявления прекратятся. Растение позеленеет и начнет вновь развиваться. Мало того, стоит совершенно белый... Больной лист смочить в одном месте железную солью и через несколько времени на этом месте появится зеленое пятно. Мы не раз обращали внимание на сходство жизненных отправлений растительного и человеческого организма. Действие солей железа представляет еще разительный тому пример. В последнее время в жизни, к сожалению, Нередко стал встречаться такой случай. Знакомая вам особа, мужчина или дама, чувствует себя не совсем здоровою. Болезнь, между прочим, проявляется неестественную бледностью. Приглашают доктора. Он с первого почти взгляда довольно бесцеремонно просит открыть рот и, освидетельствовав десны, прописывает рецепт, пилюли или микстуру. Пациент принимает лекарство и через несколько времени вновь приобретает здоровый вид. Лекарство это содержит железо. Тоже железо, которое возвращает здоровый румянец поблекшей щеке, возвращает естественный зеленый цвет и побледневшему листу. Такие же результаты, какие мы только что описали для азота, калия и железа, и таким же путем получаем относительно фосфора, серы, хлора, извести и магнезии. Все эти вещества оказались необходимыми для питания растения, и без них оно рано или поздно погибает. Но в числе составных начал золы растений находится еще кремний. Кремний с кислородом образует кремниевую кислоту, или кремниезем который в чистом виде мы имеем в горном хрустале, в несколько менее чистом виде, в кремне, в белом песке и прочее. Тот же кремнезем образует главную часть стекла. Кремнезем этот встречается и во многих растениях, именно в стенках клеточек, делая их совершенно стекловатыми, так что если сжечь такую клеточку, то от нее остается стеклянный остов, под микроскопом, представляющий в малейших подробностях форму живой клеточки. В существовании таких стеклянных клеточек каждый из нас имел случай неоднократно убеждаться на основании очень неприятного опыта. Жгучие волоски крапивы, что иное, как длинные заостренные клеточки, стенки которых, особенно на концах, До того проникнуты кремнеземом, что они хрупкие, как стекло. От того-то они так легко прокалывают кожу. И обломившись в ранке, впускают в нее свой ядовитый сок. Всего более кремнезема встречается в клеточках соломины, злаков и в стеблях хвоща. Эти последние до того жесткие, что столяры употребляют их для полировки дерева. Кремниезем, следовательно, очень распространен в растениях, и на основании этого можно было бы предполагать, что он необходим для растения. Сложилось даже мнение, что он не только придает жесткость кожице злаков, но сообщает твердость и стойкость всей соломени. Полагали, что, увеличивая в наших культурных злаках содержание кремнезема, можно будет уберечь их от очень вредного в хозяйстве явления – полигания. Но прямой опыт разрушил все эти предположения, казавшиеся столь вероятными. Во-первых, культуры, как в искусственных почвах, так и в растворах, лишенных кремнезема, показали, что и при полном отсутствии его получаются совершенно нормальные экземпляры злаков – Следовательно, растение может обойтись и без кремнизёма. Далее были сделаны опыты на большую ногу в поле. Удобряли кислыми солями, но результат был отрицательный. Растения, удобренные кремнизёмом, полегли хуже неудобренных. Можно было сначала предположить, что удобрение не попало в растение. Но анализ показал, что растения были действительно богаче кремнеземом. Этот непонятный результат стал до некоторой степени понятен, когда вслед за общим анализом целого растения был сделан анализ его отдельных частей. Тогда оказалось, что сравнительно богаче кремнеземом стали не стебли, не соломины, а листья. И таким образом избыток кремнезема скорее мог действовать во вред. Скорее еще более клонил соломины, чем увеличивал их стойкость. В итоге оказывается, что растение может обойтись без кремнезема, и что присутствие его не находится в связи со стойкостью соломины, как прежде полагали. В одной из последующих бесед мы увидим, что полигание хлебов объясняется иными причинами и может быть отвращено иными мерами. Итак, Исключив кремнезем из приведенного во второй главе списка элементов золы и заместив его необходимым азотом, получим 8 тел, исчерпывающих список веществ, которые, безусловно, необходимо доставить корню для питания растения. Четыре из них, азот, фосфор, сера и хлор, образуют кислоты. Эти кислоты, соединяясь попарно с четырьмя металлами, калием, кальцием, магнием и железом, образуют четыре соли. Этими четырьмя солями ограничивается вся потребность корня. Из них-то и приготовляются те питательные растворы, в которых произведены описанные выше опыты. Самая бесплодная почва, политая этим раствором, делается плодородной в смысле полной пригодности ее для питания растения. Таковы блистательные по своей простоте результаты, которым привело изучение физиологии корня. Не забудем, однако, что эта простота представляет плод десятков лет упорного труда, десятков ученых-исследователей. Здесь сам собой рождается вопрос, вправе ли мы заключить что все остальные вещества, составляющие главную массу почвы, совершенно бесполезны, не нужны для растения. Очевидно, нет. Одни вещества, не составляя, собственно, пищи, в известный данный момент, могут сделаться ею впоследствии. Другие, не участвуя прямо в питании, могут оказывать косвенное полезное действие. Так, например, в почве Кроме селитры и аммиака, находится еще гораздо более азота в виде органических веществ. Однако этот азот не может служить непосредственно для питания. Почва, содержащая только такой азот, почти бесплодна. Но этот азот может исподволь превращаться в аммиак, в азотную кислоту и тогда послужит в пищу.